«Освободите ирландца, он совершенно невиновен. Нам больше не нужно доказательств. Все ясно. Отпустите его». Раздаются и другие, не менее настойчивые требования. «Арестуйте Кассия Калхауна. Передайте его суду». Это он совершил преступление. «Вот почему он всех натравил на мустангера. Если он невиновен, то сможет это доказать. Его будут судить справедливо, но судить его необходимо». Мы ждем вашего слова, судья. Распорядитесь, чтобы Колхауна арестовали. Пусть место невиновного займет преступник. Сначала раздается лишь несколько голосов, но потом этот крик подхватывают все собравшиеся. Судья не смеет противиться воле подавляющего большинства и Кассия Колхауна, вопреки установленному порядку, вызывают в суд. Глашатый трижды выкликивает его имя, ответа нет.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 и капитан одним прыжком оказывается в седле. Бросив назад дикий взгляд, он мчится в прерию. Пятьдесят неистовых всадников несутся за ним, воодушевленные грозным напутствием. «Привезите его живым или мертвым!» Эти суровые слова окажутся, произнес майор. Но не все ли равно, кто это сказал? Преследователям вовсе не требуется официального приказа.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 Вигвами индейца убийца может найти не только приют, он надеется на гостеприимство и на продолжение кровавой карьеры. Вот почему Калхаун не теряет надежды на спасение, а поэтому и не поддается отчаянию. И хотя он скачет по направлению Гранде, он хочет под прикрытием леса свернуть в сторону Льяно Эстакадо. Он не боится опасностей этой ужасной пустыни.